Поставил ногу на ступеньку, обернулся, оглядел нас через голову друзей, крикнул «Пожелайте мне удачи!» и исчез, втиснутый в вагон другими солдатами, спешившими занять места. Я махнула рукой, прошептала «Удачи!» спинам незнакомцев, и только тут поняла, как пусто станет в Ривертоне без Альфреда. Дэвид и Роби садились в вагон первого класса вместе с другими офицерами. Долкинс внес вещи Дэвида. Офицеров было меньше, чем солдат. Вскоре они все появились у окон, в то время как Альфред в своем вагоне бился за стоящее место. Паровоз свиснул и выпустил облако пара. Застучали колеса, набирая ход, состав тронулся. Ханна и Ройс, находившиеся в сумочке, побежали рядом. Поезд пошел все быстрее и быстрее. Она вскинула голову, выдернула из волос белую атласную ленточку и сунула в протянутую руку Роби. Мой взгляд выхватил из толпы одинокую потерянную фигурку Эмилиан. В поднятой руке она сжимала белый платок, но не размахивала им, как все окружающие. Эмилиан неуверенно обвела толпу расширенными глазами. приподнялась над цыпочки, высматривая Дэвида и Робби. И вдруг лицо ее просветлело. Я поняла, что она заметила Ханну. Слишком поздно. Эмерин проталкивалась сквозь толпу, пытаясь докричаться до сестры сквозь шум паровоза, свист кий и слова прощания, а Ханна все бежала вдоль пирона. Длинные волосы расплелись и развивались за спиной. Вместе с поездом она исчезла в облаке пара. Часть вторая. Культурное наследие Англии. 1999 год. Буклет. Имение Ривертон, Сафрон Грин, Эссекс. Жилой дом эпохи королевы Елизаветы. с планированным известным архитектором Джоном Торпом и облагороженный в XVIII столетии восьмым виконтом Эшбери, который расширил его и превратил в элегантное имение. В XIX веке с появлением моды на загородный отдых Рейвертон снова реконструируется под руководством Томаса Кабита. Появляется третий этаж с комнатами для гостей. И согласно традиции викторианских времен, гласящей, что слуги должны быть невидимы, целая сеть комуров на чердаке и вход для слуг старца дома, ведущий прямиком на кухню. Живописные руины великолепного дома окружены роскошными садами, творением знаменитого ландшафтного архитектора Сэра Джозефа Пакстона. На территории садов расположены два фонтана. Один из них Амур и Психея недавно отреставрирован. Сейчас фонтаны оборудованы электронасосом. Изначально же они работали на паровом двигателе, и по воспоминаниям свидетелей шумели как паровоз. 130 струй фонтана, спрятанных среди гигантских муравьев, орлов, огнедышащих драконов, подводных чудищ, купидонов и древних богов, бьют на 100 футов в высоту. Второй по величине фонтан под названием Падение Икара находится в конце так называемой Долгой аллеи. Сразу за ним расположено озеро с летним домиком, выстроенным в 1923 году на месте старого лодочного сарая по распоряжению тогдашнего владельца имения мистера Теодора Лакстона. В 1924 году озеро приобрело печальную известность. Во время традиционного летнего праздника на его берегу застрелился поэт Роберт С. Хантер. Многие из хозяев Ривертона также внесли свой вклад в планировку сада. Жена лорда Герберта, датчанка, леди Гита Эшбери, окружила небольшой участок сада миниатюрной тисовой изгородью и создала там садик из подстриженных деревьев и кустарников, известный как сад Эгесков. В честь датского замка, принадлежавшего родным леди Эшбери, а леди Вайолет, жена одиннадцатого лорда Эшбери, разбила на лужайке за домом розовую аллею.